«Воплощение учителей» 28 мая 1937 года. По древним учениям все высшие космические представления получают свою форму или олицетворяются в подобии Божьем, в человеке. Потому, конечно, высочайшие духи и являются олицетворениями высших представлений. Семь кумар – семь логосов, семь огней или пламен, семь сынов разума, семь сынов брамы или сынов божьих, все они являются такими высочайшими духами, которые, как аватары, принимали земную оболочку для поднятия сознания человека и приобщения его к божественному естеству его.